Жора Крыжовников. Лучше умирать от перенапряжения, чем от безделья. Можно сказать, что я человек литературы. Всё детство читал. С одной стороны, я 6 лет хотел быть кинорежиссёром, но с другой стороны, для меня литература и сценарий первичны. Началось всё вообще, по-моему, в третьем классе с фантастики. Сначала «За поем» прочитал Беляева, Уэллса, Шерлока Холмса всего, все рассказы, и только потом были Тургенев, Гоголь, Диккенс, Вальтер Скотт, Пушкин и, наконец, Толстой. До Толстого я добрался уже, мне кажется, к классе в седьмом, и тогда первый раз почувствовал, что такое высококлассная литература. Прочитал «Войну и мир» Иоанну Каренину и понял, что у меня есть точка отсчета в литературе. «Всю жизнь у меня есть некая своя собственная программа по литературе. Сейчас перечитываю всего Достоевского. Я на самом деле собирался стать режиссёром, только думал, что театральным. Я кончил театральную режиссуру у Марка Захарова. Но дальше оказалось, что театром можно заниматься только на уровне хобби. Это долгий разговор. Если коротко сказать, я понял, что если хочу быть режиссёром, то буду очень долго, месяцами ждать работы возможности постановки. Потом поставишь, ждешь, выпустил, опять ждешь. Меня это жутко измотало, и я понял, что так не хочу. Лучше умирать от перенапряжения, чем от безделья. Поэтому я пошел на телевидение, и у меня был какой-то план все равно работать с артистами. Сначала снимал музыкальные и развлекательные программы. Есть план, а как снимать? Для этого нужен сценарий. Где его взять, «Должен написать». Самоучкой написал несколько полных метров в стол и какое-то количество короткометражек. Потом начал их по очереди снимать, пока не случилось проклятие, которое стало вирусным. Мною заинтересовались продюсеры. Пригласили. Потом горько и так далее, и все пошло. В кино первый сценарист. Я сценарии стараюсь писать сам. То, что предлагают, обычно не читаю дальше пятой страницы, если мне не нравится. Только до первой гигантской отвратительной лжи. Если я вижу, что сценарист соврал ради чего-то, ради смеха, ради остроты, ради драматизации, все, я закрываю сразу. Но бывает так, что он подверает, но в целом нормально. И тогда я чувствую, что если мы с ним встретимся и договоримся не врать, то в результате работы сможем дойти до чего-то подлинного. Например, из последнего сценария. Приходит мужчина домой и говорит женщине «Я тебе изменил». И они расходятся. Я размышляю «Ну что за обстоятельства вынудили его это сказать?» Их нет. Что-то его должно вынудить признаться. Он должен находиться, наверное, не в веселом настроении, а под давлением каких-то обстоятельств. Тем более у них дети. Я вижу, что это ложь. Мне соврали ради того, чтобы было остро. Потому что прикольно же, жена ждет мужа, открывает дверь, а он «я тебе изменил». Ух ты, как здорово! Нет, не здорово. Ради эффекта сделано. Или ради смеха иногда делается, если это комедия. В нормальном состоянии человек бы так не поступил. Но у нас же комедия, вот пусть он будет дураком. Ну и так далее. Это связано ведь не всегда с программой «соврать», а с количеством вложенного труда. Потому что прежде чем ты дойдешь до чего-то подлинного, тебе нужно разгрести штампы. Отказаться от того, что уже много раз использовалось. Над сценарием только в соавторстве работаю, потому что я ленивый. И когда у меня есть соавтор, у меня появляется спарринг-партнер, который своим существованием меня подстегивает придумывать лучше. Это очень полезно. Один я написал только «Самый лучший день». Алексей Казаков, мой соавтор постоянный, выступал в качестве редактора. Я эту пьесу «Старый друг лучше новых двух» до этого поставил в театре. Потом написал пару драфтов сценария. Но у меня все равно спарринг-партнер был в лице Александра Островского. Я думал, зачем он эту сцену делал, почему она у него так развивается. То есть у меня все равно был кто-то, кто с этим материалом работал. Это очень важно. Иногда бывает, знаете, человек быстро набирает. Он становится тем, кто пишет руками. Но базово writers' room, в американском смысле, в котором он пришел сейчас к нам, Это комната не технического набора текста, а креативного штурма. Там важнее, чтобы кто-то из авторов поймал тон. Например, в «Звоните Ди Каприо» я поймал тон Яны Кошкиной. Она пришла на кастинг на Полину. Ее в итоге сыграла Александра Ревенко. Я ее послушал и понял, что она идеально подходит на роль подруги. И когда дошла очередь ее писать, там практически 100% ее текстов мои. Я произнес, а ребята зафиксировали. А где-то Женя Хребкова, например, за Васю очень хорошо говорила. Она поймала Васинтон. Она поймала очень хорошо тон Полины. Есть прямо тексты один в один, когда Петров приходит в центр и рассказывает историю про то, как он заразился в Бразилии на гастролях цирка. Вот это мой гон. Если приглядеться, это немножко на проклятие похоже. Вот это мой кусок. Больше всего Пети Внукова во льве. Как-то его слышно. Но есть там тексты какие-то и мои. Мы с Петей скорее как-то льва поделили. В общем, тут важно поймать тон персонажа. То же самое, кстати, и в Горько было. Например, Хипарь, Александр Паль. Это просто от начала до конца Лёшин персонаж. Он за него всё говорит. Мой, например, дядя Толя, Сергей Лавыгин. Он ничего не говорит, но всё, что он делает, это моё. Это скорее мой персонаж. А, например, мама невесты, Елена Валюшкина, Лёшина, Мой опыт подсказывает, что соавторство, во-первых, расширяет количество голосов, которыми говорит авторская команда. У Петрушевской была такая техника — документальные монологи. Ты представляешь какого-то реального человека и от его лица говоришь. По крайней мере, у нас в театральном институте она вела такой мастер-класс. Так вот это упражнение для сценариста, мне кажется, очень важно. Ведь когда мы начинаем говорить, то как будто бы из разных людей собираем персонажа. Это надо уметь и услышать, и перенести. Я вчера включил трейлер одного фильма. Там встает артист, я его очень хорошо знаю, и говорит литературный текст. И я думаю, господи, ну неужели никто из тех, кто был на площадке, кто писал, да и сам артист не сказал. Ребята, почему я говорю с дипричастными оборотами? Задумав сделать это. Ну как так можно говорить? Ведь это очень странно. Можно разбить на два предложения. Нужен некий тренинг. Просто надо тренироваться. Наверное, Бродский мог на каких-то высоких температурах говорить сложными конструкциями. Не могу сказать, что он стремился усложнять синтаксис в интервью. Звучит у него очень интеллектуально, но при этом нет ощущения, что он запутывается в запятых. Запятую на запятую вешает. В кино первый сценарист. То, что первый режиссер, пришло из театра. В театре примат-режиссуры неоспорим до сих пор потому что слишком много хороших пьес. Они уже есть. Для того, чтобы состояться в театре, тебе не надо писать свое. Выбери из уже написанных мировых образцов и расскажи. И тогда твой навык рассказа, твое умение рассказывать чужую историю, очевидны. Потому что тысячу раз ставили Макбета. Но это твой Макбет. Ведь ты его поставил. В кино... Из-за другой степени условности и потребности в новых историях с меньшей нагрузкой культурного контекста при большей аудитории необходимо рассказать новую историю в любом случае, даже если базируешься на том, что уже было. В театре примерно до тысячи человек в зале будет сидеть. Кино смотрят миллионы. И здесь на первый план выходит драматургия. Невозможно просто взять Шекспира и взорвать аудиторию. Попытки прямого переноса В кино не работают, к сожалению. Они могут быть более или менее удачными, но при этом они не становятся событийными. Событийно это карточный домик, где одновременно Ричард Третий и Макбет, две шекспировские пьесы, рассказаны абсолютно заново. «Тебе никто не говорит, это герцог, а это мать-королева». «Ты не должен об этом думать. Тебе рассказывают современным языком». И чтобы это рассказать, надо понимать, как работает одна сцена относительно другой, что такое поворот, что такое цель персонажа и так далее. Система Станиславского, например, как метод анализа драматургии, разработана для тех, у кого драматургия есть. Они идут как бы с внешней стороны, когда текст уже написан. У нас в России нет никакой написанной систематической работы по редактуре, поэтому мы отстаём. Наше телевидение, наше кино отстает, не может продавать свои истории за рубеж именно из-за разрыва технологического. Там пытались прежде всего разобраться, как редактировать. Вот человек принес идею. Как ее посмотреть? Как ее проверить? Где тот инструмент, с помощью которого проверить ее на работоспособность? Есть главный герой. Хочет ли он чего-то? Мешает ли ему что-то? Великие авторы работали интуитивно и создавали произведения, которые из года в год, из века в век проходили в сценический репертуар. И твоя задача в театре — не сломать то, что работает. В кино нужно создать то, что будет работать. Нужно сначала написать тысячу строк, потом проверить, работает это или нет. Одновременно писать и идти по сюжетной схеме из учебника невозможно. Невозможно редакторскими инструментами, сочинять. Я обижаюсь, когда меня называют режиссером. Мне не интересно просто режиссура. Я отказался преподавать режиссуру. Я сценарист по призванию рассказчик, а рассказчик- это коммуникатор. Все, кто стремится разрушить коммуникацию со зрителем, они по другую сторону. Гадар не пытался ее разрушить, он пытался ее интенсифицировать. и филини. Это были люди-коммуникаторы, которые общались, которые разговаривали. Да, Гадар более интеллектуальный. Он ещё хочет такую формулу тебе рассказать, но именно рассказать. Триер — человек, который воздействует, который тебя бьёт больно, который не даёт тебе быть в комфорте. Я обижаюсь, когда меня называют режиссёром, если честно. Я недавно вёл переговоры, и мне человек на них говорит «ты режиссёр». Да не режиссёр я. Мне бы хотелось быть автором, ну, как минимум, сценаристом и режиссёром. Человеком, который придумал эту историю, сконструировал, нарисовал чертёж какого-то самолёта. Потом этот самолёт полетел или не полетел. Но не так, что мне дали чертёж, и я на уровне инженера. Здесь мы возьмём титан, здесь алюминий, здесь резину. Всё, он сейчас полетит. Кто-то за меня, до меня придумал всё это». «Мне кажется, та чистая режиссура, которая работает по чужой истории, она авторской быть не может. Потому что все режиссёры — авторы. Например, если говорить про советскую комедию, они все были с авторами сценариев. И Гайда, и Рязанов, и Данелия писали вместе с драматургами, иначе это невозможно. Поэтому и «Джентльмены удачи» — это фильм Данелии, потому что он им написан. Александр Серый болел тогда, как он признался в конце жизни». Если говорить грубо, снял, сделал этот фильм Данелия. Сценарист хороший сценарист. Оставляет достаточно свободы для выбора фактур. Он же не описывает, какой стол. И дальше приходит человек, у которого яркое воображение, который мыслит чуть более детализировано, у которого сформировано видение на другом уровне. Будет написано: "Ресторан, ночь, люди сидят". Он говорит: Это будет, я знаю, какой ресторан, темное дерево, светильники сверху, лица искажены за счет этого верхнего света. И вот это видение, конечно, важно, потому что это элемент осуществления. Из мира идей вещь переходит в мир вещей, а Режиссер-детализатор, режиссер-менеджер, режиссер-руководитель производства. Но опять-таки, если персонажей создал не он, тексты они говорят не его, действия совершают не его, Он менеджер. Профессия режиссера переоценена. Это как внешние атрибуты власти. В режиссуру очень много идет просто амбициозных людей, которые хотят вот этого. Стоп, начали, еще дубль. Базово, если работаешь по чужому плану, ты как минимум генерал, но не маршал. Если план разработали вставки, а тебе прислали, и по этому плану, ориентируясь на местности, все это делаешь, да, ты генерал, но маршал. Он в ставке сидит. Я легко отдаю команду «начали» второму режиссеру. Он ближе к артистам, там камера. Все готово, все начали. Хотя, по идее, в «начале» надо передавать актеру энергию. Теоретически, можно «начали» использовать как инструмент психологического управления. Можно по-разному это говорить. Мягко, нежно или грубо, агрессивно. Разница есть. Но я думаю, если сцена не получается, то, скорее всего, она была плохо написана. На уровне сценария были допущены ошибки. А не то, что она плохо разведена. По большому счёту, режиссёру может остаться только стоп. Я иногда ругаюсь, когда стоп вместо меня говорят. К примеру, второму режиссёру кажется, что всё, уже закончили. Вот тут может быть скандал. Потому что столько, сколько это длится, это моя команда. Выбор артиста — вопрос чувства правды. Задача режиссера — найти правильного артиста. Режиссура начинается с кастинга. Если проводить границу в работе и попытаться сказать, что делает режиссер, а что сценарист, то кастинг — это режиссерский инструмент. А вот мера веры артиста в предлагаемые обстоятельства — верит в них или не верит, что он в НЛО, в подводной лодке, на тонущем корабле, Это зависит только от артиста. И практически этим нельзя управлять. Это нельзя развивать, потому что существует как психологический артефакт. У кого-то есть, у кого-то нет. Поэтому надо брать хорошего артиста, который может верить в предлагаемые обстоятельства. А уметь выбрать такого – это вопрос чувства правды. Есть люди с более обостренным социальным слухом, кто фальшь чувствуют. Есть те, кто не чувствует. Кого-то легко обмануть, кого-то трудно. Вот и надо практиковать умение выбрать артиста. Фальшь я просто чувствую и все. Неприятно мне. У меня недавно на съемке было. К артисту подошел и говорю, чего ты ей врешь-то, надо правду ей сказать. Он говорит, ну я же должен здесь врать героине. Хоть ты ей врешь, но все равно ей говори правду, вот в чем дело. Мы знаем и так, что это ложь. Нам не надо это дополнительно объяснять. Из-за обстоятельств мы это знаем. Поэтому говори правду. Ещё лет семь назад часто я видел в телевизионной продукции, что если человек врёт, он играет врущего. Сейчас потихонечку избавляемся, уходим от этого. В сериале «Кухня», когда снимал, спорил с креативными продюсерами. Там героиня врала, и они говорили, но «Ну она же врёт. Отвечаю, шеф-то верит. Ну и что? Мы-то должны понять, что она врёт. А должно быть, как в жизни. Мы же, когда врём, хотим выглядеть убедительно и не бегаем глазами изо всех сил, не вздыхаем и не смотрим себе под ноги. Вот и всё. Надо играть правду. Надо быть в этих обстоятельствах. В любых обстоятельствах думать о том, что персонаж пытался бы сделать. Если он врёт, то изо всех сил скрывает это, а не демонстрирует. Если ему грустно, то он попытается, чтобы ему было веселее пытается сопротивляться грусти, сделать что-то. Если он злится, то он бы не хотел злиться. Есть такие достаточно простые вещи. И в понимании этого сейчас всё лучше и лучше. Я уверен абсолютно, что те люди, которые семь лет назад со мной спорили, что нам должно быть очевидно, что она врёт, сейчас уже так не делают. Это естественный процесс. Не понимаю людей, которые любят снимать и не любят монтировать. В реальности, если подходить честно, это все мучительный процесс. Съемки мучительные именно потому, что у нас достаточно времени обычно на написание сценария, в принципе, неплохо со временем на монтаж и очень мало на съемку, на реализацию. Это деформация. Производственная деформация кинопроцесса. С этим ничего не сделаешь, потому что съемки — это очень дорого. Монтаж — не очень дорого, писать — вообще дешево относительно общего бюджета а снимать стоит больших денег. Происходит деформация. И то, что в нормальной ситуации должно быть сделано несколько раз, сняли, сняли, в идеале еще раз приехали, сняли, пока не получится как надо, на деле происходит всего один раз. Сняли, что получилось, то получилось. И поэтому я не понимаю людей, которые любят снимать и не любят монтировать. Потому что им нравится то, что по идее должно вызывать ужас, трепет, страх и стресс. Ведь это то единственное, что в создании кино неправильно происходит. Съемки происходят под давлением денег. И из-за дороговизны чаще всего происходят не так, как должно быть. Режиссер — это человек, который берет на себя ответственность и умеет ее нести. Это история, которую Скорсезе рассказывает. Когда Кубрика спросили, что самое сложное в профессии режиссера, тот ответил «выйти из машины в начале смены». Потому что как только ты выходишь, тысячи вопросов. Как нам сделать? Куда нам встать? Какой реквизит? А можно мне это не говорить, а мы начнем отсюда или отсюда? А какой будет первый план? А как монтировать? И все это к тебе. Только к тебе. Потому что даже руководитель департамента финального решения ждет от тебя. И это вытаскивает жилы, если ты по-настоящему делаешь. Если ты не тот, который любит съемки, но не любит монтировать. Да, вытаскивает жилы, доводит до депрессии. Потому что ты тащишь эту ответственность за группу из ста человек. Принимаешь за них решения ежесекундно. И любить при этом съемки? Не могу сказать, что прямо ненавижу этот процесс. Нормально. Но сказать «я люблю снимать, не люблю монтировать» может, скорее всего, человек, который на съемках принимает решения, дающиеся ему легко. У нас такие режиссеры есть. Для них это веселый праздник. Ребята, у нас съемки. Потому что профессия привлекает и таких людей, которые хотят выглядеть круто. Монтаж не может быть лёгким. Восьмая серия «Звоните Ди Каприо» имела очень много версий. Это был мучительный процесс. Пришлось переснять на 80% и всё пересобрать. Изменения происходили и в сцене, которую очень любили Юлия Хлынина и Саша Петров. Их окончательного расставания. В этой версии мы их оставили до самого конца в ожидании друг друга. А в предыдущей они встречались и всё. Он приходил к последним сценам пустой, у него уже никакой надежды не было. И хороший разговор возник тогда, когда мы поняли, что нам надо для него надежду сохранить. При этом сцена была на разрыв. Они расставались, она уезжала. Он её держал, она вырывалась, просила о помощи. Хлынина до сих пор просит меня ей дать эту сцену в шаурел. Но я не даю, это должно остаться в черновиках. Это и монтажа касалось. Мы пробовали собрать восьмую серию по-разному, переставляли, убирали. Мне нравится пример с Вергилием, который писал с утра тысячу строк, вечером садился редактировать, и в результате не оставалось иногда ни строчки. Так же и тут. Собираешь, уходишь, возвращаешься и смотришь другими глазами. Поэтому, по большому счёту, монтаж и не может быть очень лёгким. Он требует времени. Должен наступить момент, когда ты хочешь резать. Сначала хочешь всё оставить. Потом, через какое-то время, начинаешь резать. Собираешь, собираешь, собираешь. Вот, всё собрал. И даже то, что ещё вчера оказалось хорошей сценой, пусть на 6 минут, зато интересно, сегодня вырезаешь то, режешь это, а потом, бам, всю сцену выкинул. Всё, что можно вырезать, нужно вырезать. Моё любимое правило. Но для этого должна быть готовность перейти в редактору. Из собирателя, из автора, придумщика, необходимо переключиться в режим редактора. Увидеть, почувствовать, что лишнее, что долго, где непонятно. Где-то много текста и надо одну фразу оставить. Как с Чеховым, который посмотрел «Прогон трёх сестёр», там был монолог о супружестве. Андрей его произносит, и Чехов говорит «Давайте оставим «Жена есть жена»» вместо какого-то размышления. Конечно, что-то ценное, что раз за разом трогает или смешит, не вырежешь. Вырежешь только то, к чему нейтрален, что не вовлекает. То, что держит внимание, резать не будешь никогда. Если ты можешь вырезать всё, значит, это всё никуда не годится. Я нетерпим к своим ошибкам. Из самого трудного в кино я бы выделил два аспекта. Аспект номер один. Из-за того, что режиссер постоянно должен принимать ответственность, делать осознанный выбор, очень расходуется психическая энергия. Он в конце проекта измотан и выжат абсолютно. И нужно найти ресурсы и источники возобновления, и ежедневного, на уровне витаминов каких-то, и интеллектуально, и эмоционально восстанавливаться, и в конце работы добирать, возвращать эту энергию. Невозможно все контролировать. Необходимо делать базовые точки выбора. Это очень сложно. Работа в кино может сломать и опытного человека, а с неопытным там все что угодно может произойти. Можно получить мощнейшую травму, увечье психическое на этой работе. Это связано с тем ресурсом, которым управляешь людьми. Можно челюсть сломать, фигурально выражаясь, если тебя группа не будет слушать. Кроме некоего лидерства требуется такая совокупность качеств, которая редко встречается. Это не просто лидерство, а лидерство и идеологическое, и психологическое, эмоциональное, и авторитет. Очень трудно начинающему режиссеру. Ведь режиссер — это как бы руководитель. У него должен быть авторитет. А он только начинает. И как этот авторитет получить? Я всегда знал очень много. Я эрудирован и мог вовремя продемонстрировать это. Например, по какому-то вопросу рассказать историю из жизни Станиславского артистом. Расскажешь им про Станиславского интересно, а они, о, знает. Здесь и трюкачество своеобразное, конечно. Но я эти истории действительно знаю, не придумываю. Занимался Станиславским. Прочел полное собрание его работы не один раз. Переписку его с Немировичем и в доме-музее много раз был. Поэтому если заходит вопрос о системе Станиславского, то я могу лекцию прочитать. Психическая энергия – трудновосполняемый, но легко растрачиваемый ресурс. А второй аспект — это боль ошибок. Постоянно, кроме, пожалуй, того момента, когда пишешь, находишься в публичном пространстве. И когда снимаешь, когда монтируешь или показываешь, то обратная связь может иметь очень травматичный характер. С одной стороны, можно чисто психологически кончиться, а можно получить еще и травму от обратной связи. И необходимо быть готовым это воспринимать. И самому надо быть чуть более критичным к себе, чем все остальные. Тогда их критика покажется не такой болезненной, если до этого себя за это покритиковал и свою ошибку нашел. Меня, например, критика оставляет более или менее равнодушным, потому что я гораздо более нетерпим к своим ошибкам и мучаюсь над ними гораздо сильнее и точнее. Мне кажется, профессиональнее, чем кто-то мне может указать. Меня можно за что-то ругать. Я знаю, что вот в этой сцене неправильно вот это сделано. Просто неправильно. И если по первому слою меня ругают, то меня это вообще не трогает. То есть еще надо попасть в настоящую проблему. Почему в реальности, например, эта сцена не работает? Там есть конкретный ответ. А все остальное — это шум. Поэтому и за здоровьем надо следить, вкладывать в себя физиологически и психологически. И ритуалы должны быть какие-то, и гигиена труда. Чтобы иметь силы создать, что задумано.